Глава восемнадцатая. Вася очень долго не могла заснуть. Медсестра с таким чувством обработала ей рану, что у нее заболело все со страшной силой. Не помогли ни обезболивающие таблетки, ни расслабляющий массаж, проведенный Кириллом. Промучившись полночи, она все таки погрузилась в дрему и вдруг проснулась, будто от резкого толчка, словно ее кто-то разбудил. Василиса лежала вся в поту с сильно бьющимся сердцем. Она тихонько поднялась и пошла в ванную. Кирилл спал в гостиной на диване, укрывшись пледом. Вася сбрызнула лицо водой и посмотрела на себя в зеркало. Тревожное бледное лицо смотрело на нее. Василиса решила вернуться в постель, но по дороге ее сдержали странные скребущие звуки возле входной двери. — Кирилл! — метнулась она к спящему мужчине. — Кирилл, проснись, к нам кто-то лезет! Они вместе подошли к двери, и заспанный Кирилл громко спросил. — Кто там? — Кирилл, открой это Андрей! — ответили из коридора. Кирилл на минуту задумался. «Чёрт, да это же Углов, следователь!» Он распахнул дверь. «Ты с ума сошёл? Два часа ночи!» «Извините, следователь виновато посмотрел на Василису. «Ничего, ничего, я всё равно не спала, проходите!» «Да я хотел поговорить с Кириллом, Углов был совсем не рад её бессоннице!» «Ну уж нет, у нас друг от друга секретов нет!» Заявила она. «Что случилось?» — зевнул Кирилл. «Юра!» ну. «Ваш знакомый». «Что с ним?» — выдохнула Василиса, почему-то поняв, что ее тревога не была безосновательна. «Убит он», — решил не томить следователь. «Что мы можем сделать?» — сразу же прошел сон у Кирилла. «Как же это? Мы же только недавно его вспоминали, навестить хотели, а Вася. Как его убили?» По предварительным данным ввели воздух в Вену. Медсестру уже допрашивают. Девчонка перепуганно насмерть клянется, что делала все как всегда. — Отпечатки? — спросил Кирилл, а Василиса вообще ничего не могла произнести. — Да полно там отпечатков. — махнул рукой углов. — разбираться. — Ну, извините, хотел, чтобы вы знали. — Да, конечно, — ответил Кирилл и закрыл за следователем дверь. Василиса вернулась в комнату и села в кресло, поджав ноги. Кирилл закурил. — Не успели. — Толку-то? — откликнулась она. — Ну, навестили бы моего завтра. Если уж кто-то намеревался его убить, то мог бы сделать это в любой момент. — Его убила она. — Кто? — спросил Кирилл. — Наташа. Твердым голосом ответила Вася. — Почему ты так думаешь? — А кто еще? Неужели ты не понял? У меня в голове все сложилось. Юра единственная видела ее лицо. Девица же... То в парике, то в гриме, то в грязи была. Никто не смог фоторобот составить. Бежали мы ночью. И хоть по реке плыли, потом перемазались на берегу в лесу, а он ее видел при свете дня. Наташа использовала его, даже очаровала. Помнишь, Юра сказал, что они купались в озере, вот вода и смылась, ее лица всю грязь и кровь. Как же, я сразу не поняла их, Юра, Юра. В твоих словах есть резон. Значит, Наташа где-то рядом. Это логично. Куда бы она могла податься? — Да еще не убрав свидетеля. — Тогда тебе тоже угрожает опасность, — встрепенулся Кирилл. — Мне нет. Я не знаю, как она выглядит. — О чем мы, Кирилл? Убили молодого парня, который хоть и не являлся моим мужем, но связался со мной, помогал мне, за что я поплатился. — Их бежать тебе надо, Кирилл, да и мне тоже, только в другую сторону, от тебя и от Петра. — Не истери, мы уже ничего исправить не можем. — Мы ничего и не попытались сделать.